Глава 34? Что? Переспросила, решив, будто ослышалась. В смысле нет? В смысле жертва? В смысле специально? Коромыслие, Маша, алё, это хаос. Или ты думала, тут бабочки с единорожками порхают? Ильдар единорог, и он не... Да речь не о том совсем, Алекс ведь... Что вообще это значит? Чувствовала я себя сейчас так, будто меня пыльным мешком по голове стукнули. Смерть Алекса особо не верилась. Во-первых, как так был и нету. Во-вторых, мертвого я его нигде не видела, а нет тела и нет и дела. Ну и в-третьих, что выходило из всего предыдущего. Казалось, будто сейчас Змы рассмеется, сказав, что это шутка, а сам Алекс выпрыгнет из кустов, ну или из-за камней. Растительности вокруг не наблюдалось, лишь грозовое небо, иногда трещавшее молниями и темного цвета скалы, маячившие на горизонте. «Какие шутки, Маш! Я что сейчас на шутника похож?» «Не особо», — призналась, вглядевшись в него. Действительно, лицо дракона было серьезным без намека на юмор. Впрочем, как и на скорбь. — А чего скорбить? — пожал плечами Змый. — Я его мысли видел, в них с самого начала ничего хорошего не было. — Он еще, когда с тобой познакомился, рассчитывал, что ты его сюда отведешь. Хотел силу получить, как у древних, ну, то есть у нас. — Змей, человек умер! — закричала. «Да какая разница, что он там думал?» Я его знала, общалась, даже целовала. А тут раз и нет его. И дракон стоит себе, рассуждает, будто все в порядке. То, что Алекс со мной ради корыстных целей общаться начал, не слишком трогало. В каком-то смысле я ведь с ним тоже не из-за любви была, а так для галочки. Хотя это вносит некоторую ясность в его поведение. Понятно, почему он так разозлился, когда его бросила. Почему мириться пришел? Но факта это не отменяет. И что нам теперь сидеть тут и плакать? Тогда глазом моргнуть не успеем, как последуем за ним. Маша, возьми себе в руки. Я глубоко задышала. в одном змы был прав. Сейчас на грусть не было не только времени, но и возможности. Хаос окружал нас со всех сторон. Я чувствовала его присутствие. Он выжидал случая вновь попытаться забрать нас. Любая слабость давала ему такую возможность. Так, Маша, хоть раз в жизни попробуй включить разум и действовать взвешенно, а не по велению собственной же попы, ищущей приключения. Алекса жаль, очень жаль, но сейчас не время и не место. Вот вернемся в академию, тогда и потыскую, и порыдаю даже, если вернемся. — Выше нос, Маш, вернемся! — улыбнулся Змый. — Пошли уже. А то этот мир похуже болота засасывает. — Куда идти, знаешь? — спросила, вздохнув. — Знаю. Ну так веди. Шли молча. Вокруг, докуда хватало глаз, были лишь голые камни и скалы, ни следа животных, птиц или растительности, ни следа жизни. Как здесь существовать-то? Что пить, чем питаться, где греться? Как не поддаться хаосу. Люди, они что тараканы, философски заметил дракон. Способны выжить в любых условиях. Все вокруг истребят, а сами останутся. Вот только та была древней, а не человеком. Разница не принципиальная. Пожал, плечами змы. И вообще, до древней!» Он замолчал. Путь пролегал по едва заметной тропке вдоль глубокого темного ущелья. Было мрачно, жутко и до невыносимого тоскливо. Завернув за край скалы, что возвышался над нами, упираясь в стальное небо, мы увидели внизу просторную долину. В ее центре примостились руины цитадели. Должно быть, прежде здание выглядело весьма величественно, даже наполовину разрушенное оно занимало огромное пространство, в несколько раз больше Академии. Во много раз. — Ты и не представляешь, Маш! — прищурившись, змы оглядел остатки былой цивилизации. — Перед тобой цитадель драконов. Столица и самый крупный город нашего с братьями родного государства. Точнее, то, что от него осталось. Прежде он занимал всю долину целиком, до самого ущелья. Я еще раз окинула взглядом руины. Переходы, обломки разрушенных башен, сохранившиеся низенькие остроконечные крыши, пустые провалы огромных окон. Представить все это целым моей фантазии не хватало, хотя общий вид чем-то напоминал Галифрей. — Тебе надо поменьше сериалов смотреть, — хмыкнул дракон. — Глядишь, может, и собственное воображение заработает. — Так куда еще меньше? В Академии ни интернета, ни телевидения, а у моего любимого триллера как раз новый сезон вышел. «Ну ладно, так и быть. Закатил глаза змы. Вернемся. Я тебе на приёмник спутниковое настрою». Я улыбнулась, несмотря на обстановку, а потом задумалась. «А она тоже здесь жила?» — спросила тихо, отворачиваясь от руин. Страшные они были. Подумать только. Жители, дети, суета, а потом раз — и пустота. Жила, но родом была не отсюда. Это ведь драконья цитадель, а она не была драконом. Расскажешь, пока идем? Ты сама уверена, что знать хочешь. Змы пристально посмотрел на меня. Это может быть больно. Хочу. Я кивнула. Видать, я мазохистка раз действительно интересно и нужно услышать. Хорошо, тогда слушай. Покачал головы Змый. Прежде в этом мире царствовали драконы, жили, конечно, и другие расы, но силами с драконами они не равнялись, а потому вынуждены были молча подчиняться. Другие — это люди? Не только люди. Однако и они тоже еще эльфы, гномы и прочие, хотя звали их здесь, конечно, по-другому, но драконы были огромны. Их мощные крылья позволяли перемещаться в самые дальние уголки, а пламя губило все, чего коснется. Конечно, это были умные драконы, способные принимать людской облик, они подчинили своей власти всех остальных. Эльфам и гномам удалось сохранить свои королевства, пусть они и вынуждены были платить более сильным дань. А вот людей драконы сделали рабами. Рабами? Я охнула. Звучит ужасно, но на деле не все так плохо. Никто их не бил. Напротив, драконы предоставляли им защиту и кровь скидывая на людей прочую работу. На самом деле, с момента захвата драконами власти и до прихода хаоса прошли тысячи лет, и ужасы войны смягчились. Всех все устраивало, по крайней мере, мы так думали. Рабство ужасно. Как оно может устраивать? Глупо ты, Маша. Пожал плечами змы. Думаешь, сейчас на земле люди лучше наших рабов живут? А, нет. Порой гораздо, гораздо хуже. А когда это привычный уклад вещей, мало кто задумывается об этической составляющей. Да и у драконих рабов даже права свои были. Короче, поверь на слово, ничего ужасного, за редкими исключениями. Но такие исключения везде встречаются. Хорошо, а при чем здесь она? Верить в счастье рабства мне было трудно, но, во-первых, то происходило давно, а во-вторых, я ведь о другом узнать хотела. Оставив руины древней цитадели позади, мы нырнули в очередное ущелье, петлявшее между двух скал. Она по меркам драконов была невероятно красива, умна и обладала отличным чувством юмора. А еще она была рабыней, пояснил Змый. Рабыней? Ох, ты снова вообразила каменоломни, погонщиков и хлысты. Закатил глаза дракон. Хорошо, давай я буду звать ее наложницей, и прежде чем ты начнешь возмущаться, я поясню, что владел ей принц Зыми. Странное имя. Да? Змей кинул на меня пристальный взгляд. Как по мне, так вполне обычное. Короче, мало того, что жила она как королева, так сам Змений. Ни к чему ее не принуждал и вообще обращался весьма достойно. И как же она познакомилась со змеем? Мы были близки к двору и... Впрочем, неважно. Дракон отмахнулся. Главное, они полюбили друг друга. Уверен, если бы это разрешалось, они бы даже заключили официальный союз. Но тут пришел хаос. «Пришел? Ты говорил, что, что его призвали. П Почему?» — спросила, нахмурившись. «Нет, я точно мазохистка, да к тому же и дурочка». Сама решила узнать и сама теперь тему сменить пытаюсь, потому что слушать это все просто невыносимо. Как оказалось, не всем людям нравилось быть рабами. Группа недовольных решила свергнуть крылатых с верхушки власти, но вот собственных сил им на это никогда бы не хватило. Они стали искать их на стороне, передавая свою тайную цель из поколения в поколение. Они пробовали, копили знания, снова пробовали, и в итоге на зов откликнулся хаос. — В Академии нам не рассказывали ни про это, ни про рабов. — Да ладно! Дракон вскинул брови в карикатурном жесте. — Удивительно даже почему. О, все, почти пришли. Ущелье закончилось, выведя нас к морю. Серые волны плескались всего в десятки метров под ногами. Как так вышло? «Этот путь ведет прямо через скалу, что прежде закрывало тебе обзор», — пояснил Змый. «Если бы обходили, потратили бы целый месяц. Идем». Он двинулся влево по узкому бордюру, покрытому соленой влагой. «Отлично. А я не упаду?» А то вода на вид холодная, хотя воздух по-прежнему душный, затхлый, будто где-то в теплом закрытом подвале находимся, а не у моря. Все же прошла следом, благо спустя пару метров Змый нырнул в незаметную пещерку. — Заговорщики поступили весьма хитро, спрятав свой штаб совсем рядом с драконьей столицей, — проговорил Змый. Здесь еще одно ущелье, внизу широкое, а сверху узкое. Если лететь, ничего не видно, да и с моря не подберешься. На скалы слишком легко напороться. В общем, хорошо постарались. Я вышла из-за дракона. Действительно, еще одно ущелье, в котором уместился целый храм. Сложенный из грубых черных камней, он казался весьма пугающим. От него словно веяло мрачной силой, хотя я остро чувствовала, что внутри никого нет. Странно. Храм. Откуда в наш мир пришел хаос? Змый обвел ущелье рукой. Если обратишь внимание, то заметишь, что здесь и скалы чернее тех, что снаружи, и воздух такой, что дышать трудно. «Нам внутрь!» «Зачем?» «Увидишь!» Дракон протянул руку, помогая перелезть через валуны, да так и не отпустил мое запястье. Служителей храма хаос поглотил первыми и двинулся дальше. Он уничтожал все живое на своем пути, медленно растекаясь во все стороны, оставляя за собой только высушенные скелеты и пустоту. Впрочем, кому-то везло. Нам удалось справиться с хаосом и даже получить его силу. Иронично, ведь именно этого добивались люди, призвавшие его, но в итоге остались ни с чем. И уверен, что мы не единственные, хотя это уже не так важно. Говоря это, дракон вел меня по камням прямо к главному входу, закрытому дверью. «Змыт, что ты делаешь? Отпусти! Там все равно ее нет!» Я попыталась вырваться. Шестое чувство подсказывало, что заходить в храм нельзя. Вот совсем нельзя, категорически, даже чуточку. «Конечно, нет», — фыркнул Змый. «Она умерла в день твоего рождения». А до этого была такой дряхлой, что и ходить не могла, не то что нафь покидать Так зачем... Иначе ты в мир хаоса не пошла бы Пожал плечами дракон А я, понимаешь, хочу владеть еще большей силой, чем сейчас И хаос способен дать ее Thank <laughs>